Глава 14. В Лондоне. Мой младший брат был в Лондоне в то время, когда марсиане напали на Уокинг. Он был студент-медик, готовился к предстоящему экзамену. До утра субботы он ничего не знал о событиях. В субботних утренних газетах, кроме пространных статей о планете Марс, о жизни на планетах вообще, было помещено коротенькое Довольно туманная телеграмма о появлении марсиан, производившая впечатление именно своей лаконичностью. «Марсиане, напуганные приближением толпы, убили несколько десятков людей из скорострельной пушки», так гласила телеграмма и заканчивалась словами. «При всей их кажущейся силе марсиане не выходят из ямы, в которую они упали. Да, очевидно, и не могут выйти. Это объясняется, вероятно, так». большей силой тяготения на земле. По поводу последнего предположения автор телеграммы распространяется довольно много. Само собой разумеется, что все студенты подготовительных курсов по биологии, которые в то время посещал мой брат, были очень заинтересованы в вышеупомянутой телеграмме. Но на улицах не замечалось никакого особенного волнения в тот день. В вечерних газетах появились кое-какие новые сообщения под гигантскими заголовками. Но и эти последние новости о марсианах ограничивались известиями о стягивании войск к Горсельскому полю и о том, что между Уокингом и Ойберджем горят сосновые леса. Позднее в экстренном выпуске Evening Post был напечатан голый факт без всяких комментариев. о прекращении телеграфных сообщений. В публике это объясняли тем, что горящие деревья упали на телеграфные провода. В ночь моей поездки в Лиссерт это столкновение с марсианами никто ещё не знал в Лондоне. Мой брат не беспокоился о нас, зная из описания газет, что место падения цилиндра отстояло на две добрых мили от нашего дома. Он решил проехать к нам в тот же вечер, чтобы посмотреть, как он говорил на эти существа с Марса, пока их не уничтожили. Он послал мне телеграмму, которая не суждено было дойти по назначению. Вечер он провёл в мьюзик-холле. В Лондоне в ночь на воскресенье была также сильная гроза, и до вокзала Ватерлоо мой брат доехал в кэбе. После нескольких минут ожидания на платформе вокзала с которого обыкновенно отходят ночные поезда, он узнал, что в этот день они не дойдут до Окинга вследствие какого-то происшествия на дороге. В чём заключалось это происшествие, он не мог добиться, так как и само железнодорожное начальство не знало толком, в чём дело. На станции не было заметно особенного волнения, и железнодорожные служащие были далеки от мысли заподозрить что-нибудь серьёзное в нарушении сообщения. Театральные поезда, которые обыкновенно шли через Оукинг, они отправляли теперь кружным путём через Вирджинию-Отер или Гилтфорд, а поезда для воскресных экскурсий на Саут-Гемптон и Портсмут. Какой-то газетный репортёр, приняв моего брата за начальника станции, с которым у него было отдалённое сходство, вздумал интервьюировать его. За исключением некоторых железнодорожных служащих, лишь очень немногие видели связь между происшествиями на линии и марсианами. В одном из газетных сообщений о субботних событиях в Лондоне я прочёл, что в воскресенье утром весь Лондон был взволнован известиями из Уокинга. В действительности же не было ничего такого, что оправдало бы эти преувеличенные описания. Большинство жителей Лондона до утра понедельника, когда действительно началась паника, ничего не слышали о марсианах, а те, которые слышали, не могли составить себе ясной картины из отрывистых телеграмм воскресных газет. К тому же, лишь очень немногие в Лондоне читают эти газеты. Кроме того, привычное чувство личной безопасности глубоко укоренилось в душе каждого лондонца. А газеты, с другой стороны, так приучили его к сенсационным известиям, что всякий мог без всякого чувства личного страха прочесть следующее. Вчера, около семи часов вечера, марсиане вышли из цилиндра и, двигаясь под прикрытием металлических щитов, разрушили до основания станцию Уокинг с прилегающими к ней домами и уничтожили целый батальон кардиганского полка. Подробности неизвестны. Полиметы оказались совершенно бессильными перед вооружением противника, полевая артиллерия была разбита. Чтобы предупредить жителей, в Черти были откомандированы конные гусары. По-видимому, марсиане медленно продвигаются к Черти или Винзору. В западном Сурее царит тревожное настроение и возводятся земляные укрепления, чтобы воспрепятствовать движению противника на Лондон. Так говорилось в Сандей. А в остроумной, но быстрой на заключении руководящей Стар это событие приравнивалось к положению жителей деревни, в которую ворвался бы неожиданно выпущенный на свободу зверинец. Никто в Лондоне не имел определенного представления о том, что такое вооруженные марсиане и все еще господствовала идея, что марсиане очень неповоротливы, что они передвигаются с трудом и ползут, как черепахи. Такие выражения попадались почти во всех первых известиях, так как ни одна из этих телеграмм не могла быть составлена очевидцем выступлений марсиан. Воскресные газеты выпускали особые прибавления по мере получения свежих сведений, а иные даже независимо от них. Но в сущности им было нечего сказать, пока к концу дня военные власти не сообщили представителям печати имевшихся у них сведений. И тогда в газетах появилось сообщение, что толпы бегльцов из Олтона, Уэйбриджа и окрестных деревень запрудили все дороги к Лондону и только. Утром мой брат отправился в церковь воспитательного дома, всё ещё не зная о событиях предыдущего вечера. Там он слышал разговоры по поводу выступления марсиан, а священник прочёл особую молитву о сохранении мира. Выйдя из церкви, брат купил номер Times Обеспокоенный напечатанными там известиями, он сейчас же поехал на Ватерлоовскую станцию узнать, не восстановлено ли движение поездов. Публика во мниbusах и экипажах, велосипедисты и многочисленные пешеходы в праздничных платьях принимали довольно равнодушно странные новости, выкрикиваемые разносчиками газет. Все, правда, интересовались ими, но беспокоились только те, у кого там были родственники. На вокзале брат в первый раз узнал, что прервано телеграфное сообщение с Винзэром и Черти. Носильщики рассказали ему, что со станции Баефлит и Черти получено несколько важных телеграмм, но что потом сообщение было прервано. Никаких подробностей они ему сообщить не могли. Под Ойбриджем происходит сильный бой. Этим ограничивались все их сведения. Правильная работа на железной дороге была нарушена. Много публики, ожидавшие приезда своих друзей из разных мест по юго-западной линии, стояла в нерешительности. Какой-то седой старый господин подошёл к моему брату и стал выражать ему в резких словах своё негодование на общество юго-западных железных дорог. Этого нельзя оставить без протеста, говорил он. Пришло несколько поездов из Ричмонда, Путнея и Кингстона с пассажирами. возвращавшимися из неудавшихся увеселительных поездок они думали покататься на лодках, но их шлюзы оказались запертыми, и в воздухе чувствовалась тревога, что и заставило их вернуться обратно. Один человек в белом с голубыми полосками фланелевом костюме стал рассказывать моему брату удивительные новости, которые он слышал. В Кингстоне Всё время прибывают бегльцы в повозках, в фургонах и телегах, с сундуками, чемоданами и всякой домашней рухлядью, говорил он. Они едут из Малиея у Ибриджа и Олтана и утверждают, что в черти слышна сильная канонада из тяжёлой хороды, что там разъезжали конные солдаты и принуждали жителей немедленно выезжать, потому что идут марсиане. Мы тоже слышали отдалённую стрельбу на станции Гемптон-Корт, но приняли это за раскаты грома. Что же, чёрт возьми, всё это значит? Ведь марсиане, как говорили, не могут выползти из своей ямы, или всё же не могут? Мой брат ничего не мог ему ответить на это. Скоро он убедился, что и среди пассажиров подземной железной дороги чувствовалась какая-то тревога, так как из всех дачных мест юго-западной линии, служащих целью воскресных экскурсий, из Барнса, Уимблдона, Ричмонд-парка, Кью и других Все уехавшие возвратились в необычайно ранние часы. Вообще все, имевшие какое-нибудь отношение к главной станции железных дорог, были заметно чем-то забочены и раздражены. Часов около 5 собравшаяся на станции толпа народа, которая всё увеличивалась, была страшно взволнована тем обстоятельством, что по линии между юго-восточным и юго-западными вокзалами, обыкновенно закрытой, началось вдруг движение воинских поездов. На товарных платформах стояли огромные пушки, и все вагоны были битком набиты солдатами. Пушки везли из Вульвича и Четгама в Кингстон. Сейчас же начался обмен шутками. Вас там съедят живьем. Мы едем укращать зверей и тому подобное. Через некоторое время на станцию явилась полиция, которая принялась очищать платформу от посторонних лиц, так что и моему брату пришлось уйти на улицу. Колокола в церквах звонили к вечерне. Отряд молодых девушек из армии спасения прошел с пением по Ватерлоусской улице. На мосту стояла куча зевак и с любопытством смотрела на реку, по которой плыли клочья какой-то странной коричневой пены. Солнце только что село, и над зданием парламента с его башенными часами расстилалось самое спокойное небо, которое только можно вообразить. Все золотое, с длинными поперечными полосами красновато-коричневых облаков. Слышались разговоры про человеческий труп, будто бы проплывший по реке. Какой-то человек, резервист, как он сам сказал брату, говорил, что видел отблески гелиографа на западной стороне неба. На Веллингтон-стрит мой брат столкнулся с двумя газетчиками, только что выбежавшими из типографии на Флит-стрит со свежими оттисками газеты и кричащими плакатами. Ужасная катастрофа, кричали они. Бой в Уэйбридже. «Подробное описание! Бегство марсиан! Лондон в опасности!» Мой брат должен был заплатить им три пенца за один номер газеты. Только тогда, наконец, он понял все могущество марсиан и ужас, который они должны были наводить. Он узнал, что это была вовсе не горсточка каких-то маленьких неповоротливых созданий, а высоко стоящие в умственном отношении существа, способной управлять сложными механическими аппаратами. Они могли быстро двигаться и наносить своим жертвам такие удары, что даже сильнейшие орудия не в состоянии были устоять против них. О них говорилось как об огромных паукообразных машинах, около 100 футов в вышиной, способных передвигаться со скоростью экспресса и выпускающих тепловые лучи страшной высокой температуры. По всей местности окружающей Горсельское поле и главным образом между Окингом и Лондоном были расставлены скрытые батареи, состоявшие преимущественно из полевых орудий. Видели пять боевых машин марсиан, которые направлялись к Темзе, но одна из них, благодаря счастливой случайности, была уничтожена гранатой. Во всех других случаях выстрелы не попадали в цель, и батареи были тотчас же разрушены тепловыми лучами. Упоминалось о тяжёлых потерях среди солдат, но в общем тон сообщения был оптимистический. Марсиане были отражены, они, значит, не неуязвимы. Они отступили на свою первоначальную позицию к Окингу, где образовали треугольник из трёх цилиндров. Повсюду сновали лазутчики с географами. С поразительной быстротой подвозились орудия из Винзэра, Портсмута, Олдершота, Вулвича и даже с севера, в том числе из Вулвича. длинные пушки в 95 тонн. В общем, на позициях было сосредоточено до 160 пушек главным образом для обороны Лондона. Никогда ещё в Англии не видели столь быстрой мобилизации военных сил и в таких широких размерах. Высказывалась надежда, что в будущем, в случае появления новых цилиндров, они будут немедленно уничтожены сильнодействующими взрывчатыми веществами, которые должны быть быстро приготовлены и надлежащим образом распределены. Без сомнения, гласит далее газетный отчёт. Положение изрядово выходящее и очень серьёзное. Но общество просят не поддаваться панике и препятствовать её распространению. Конечно, марсиане существа необыкновенные и очень страшные. Но в лучшем случае их ведь не более 20 против наших миллионов. Власти основываясь на размерах цилиндров, полагают, что в каждом цилиндре не может поместиться более пяти марсиан, следовательно, в трёх цилиндрах 15. Один уже выбыл из строя, а может быть и больше. Общество уже достаточно предупреждено об угрожающей опасности, а в ограждении безопасности жителей угрожаемых юго-западных городов и местечек принимаются уже самые серьёзные меры. Прокламация заканчивалась многократными заверениями, что Лондон в безопасности и выражалась твёрдая уверенность в умении властей справиться с возникшими затруднениями. Всё это было напечатано огромными буквами, и, по-видимому, с этой статьёй очень спешили, так как даже не успели прибавить ни слова в пояснение. Любопытно было отметить, рассказывал мне потом мой брат как было скомкано и сокращено остальное содержание газеты, чтобы дать место этой статье. По всему Веллингтон-стрит можно было видеть людей, углублённых в чтение розовых листков, и весь стрэнд наполнился голосами целой армии разносчиков газет. Люди сходили с трамваев специально, чтобы купить себе газету. Прежняя апатия сменилась сильнейшим возбуждением. Мой брат видел на стренде, как сняли ставни в магазине географических карт И приказчик в воскресном платье, в жёлтых перчатках на руках, стоя в окне, наскоро приклеплял к витрине карту Сурея. Когда брат с газетой в руках проходил по Трафальгарскому скверу, ему попались на встречу несколько беглярцев из западного Сурея. Один человек с женой и двумя мальчиками вёз ручную тачку, нагруженную домашним скарбом. Они шли со стороны Вестминстерского моста, А сзади них ехала деревенская телега, в которой сидело пять или шесть человек, весьма прилично одетых, с узлами и чемоданами. У всех были испуганные, осунувшиеся лица, и весь их вид представлял резкий контраст с праздничным видом пассажиров городских амнибусов. Нарядно одетые люди в кэбах с любопытством оглядывали беглецов. Телега остановилась у сквера, как будто путники колебались, какую им выбрать дорогу, и, наконец, повернула к востоку. вдоль тренда. Немного подальше брату повстречался человек в рабочем платье. Он ехал на трёхколёсном велосипеде с маленьким передним колесом, какие давно вышли из употребления. Он был бледный, весь в грязи. Мой брат повернул к площади Виктория и встретил целый караван таких беглецов. У него мелькнула надежда увидеть меня среди них. В этом месте скопилось много полиции, наблюдавшей за правильностью движения. Некоторые из беглецوف делились своими впечатлениями с пассажирами омнибусов. Один из них клялся, что видел марсиан. Огромные котлы на ходулях и ходят как люди. Но большинство, видимо, ещё не опомнилось от пережитых волнений. В трактирах и гостиницах за площадью Виктории шла бойкая торговля. На всех перекрёстках собирались люди, читали газеты, взволнованно беседовали друг с другом или с недоумением разглядывали необычных поскресных гостей. С наступлением вечера поток беглецов всё увеличивался, и наконец, на улицах Лондона образовалась такая же давка, как на главной улице Выпсами в день скачек. Мой брат пробовал расспрашивать некоторых из беглецов, но так и не добился удовлетворительных ответов. Никто из них не мог ему дать сведений об Окинге, кроме одного человека, который уверял его, что накануне ночью Окинг был разрушен. Да, основание. Я сам из Байфлита, рассказывал он. Рано утром к нам приехал человек на велосипеде. Он объехал всё местечко и всяим приказывал выезжать. Потом пришли солдаты. Мы вышли на улицу, чтобы посмотреть, что случилось, и увидели густые облака дыма на юге и больше ничего. На дороге не было видно ни одной живой души. Через некоторое время мы услышали польбу со стороны Чарти. Из Уэйбриджа потянулся народ. Тогда я запер свой дом и уехал. К этому времени в городе чувствовалось уже сильное недовольство властями за ихнее умение разобраться с марсианами, не подвергая страну таким неприятностям. Часов около 8:00 вечера с юга стали яствяно доноситься раскаты пушечной стрельбы. За страшным шумом на главных улицах брату ничего не было слышно, но когда он свернул к реке по тихим переулкам, Он стал ясно различать эти звуки. Было десять часов, когда он возвращался из Вестминстера на свою квартиру у Реджент-парка. Он уже очень беспокоился обо мне и вообще был не на шутку встревожен, начиная понимать истинное значение этих событий. Он представлял себе мысли на подробности военных действий, как это делал я накануне моего бегства. Безмолвные пушки, подстерегающие врага, и мирную, культурную страну, превращённую внезапно в лагерь кочевников. В своём воображении он рисовал себе эти котлы на ходулях высотой в 100 футов. Несколько повозок с беглецами проехало по Оксфорд-стрит, да ещё две-три по Мерелебен-роуд, но вести распространялись так медленно, что Редженс-стрит и Портленд-роуд, как обыкновенно по воскресным вечерам, были полны гуляющими. Правда, местами виднелись группы людей, Поглощённых оживлённой беседой, но по наружным аллеям Раджен-парк, под редкими газовыми фонарями, прохаживались парочки, как и всегда в это время. Ночь была тихая и жаркая и даже душная. Временами доносился грохот пушек, а после полуночи на юге засверкали зарницы, и начало собираться гроза. Мой брат читал и перечитывал газету о напастях для меня самого худшего. Он не находил себе места от беспокойства и после ужина принялся опять бесцельно бродить по улицам. Вернувшись домой, он пробовал сосредоточиться на работе к предстоящим экзаменам, но тщетно и вскоре после полуночи улёкся спать. На заре он проснулся от стука дверей, колокольного звона и топота бегущих по улице ног. Где-то вдали бил барабан, на потолке комнаты играли красные от ближкий огня Минут он лежал неподвижно, не понимая, что всё это значит. Наступил ли судный день или весь мир с ума сошёл? Потом он соскочил с постели и побежал к окну. Его комната была на самом верхнем этаже, и когда он высунулся в окно, то увидел, что по всей улице в домах открываются окна, и люди во всевозможных ночных костюмах, полуодетые, смотрят на улицу. Со всех сторон сыпались вопросы. Они идут, прокричал во всё горло палисмен, колотя в ворота. Марсиане идут, и бросился к соседнему дому. Из казармы на Albani Street доносился стук барабана и рёв военных труб, а колокольне всех ближайших церквей старались наперебой разогнать сонного бывателей тревожным, громким звоном. Кругом хлопали открывающиеся двери ворот и окна противоположных домов загорались одно за другим жёлтым светом, казавшимся особенно ярким после ночной темноты. Из-за угла выехала закрытая карета, прогрохотала под окном и покатила вдоль улицы, постепенно затихая вдали. Следом за ней проскакали два извощающих кэба, а за ними последовала целая вереница мчавшихся экипажей. Все они направлялись к станции Чокфарм. где снаряжались поезда по северо-западной линии. Ошеломлённый всем этим, брат мой долго стоял у окна и смотрел, как бегали полисмены от дома к дому, стучав в наружные двери и выкрикивая своё непонятное сообщение. Вдруг он услышал у себя за спиной стук отворяемой двери, и сосед, живущий на той же площадке, вошёл к нему. Он был в ночных туфлях и нижнем белье, со свободно болтающимися подтяжками и с растрёпанной после сна головой. Что случилось? спросил он. Пожар? Что означает этот адский шум? Оба высунулись в окно, стараясь разобрать, что кричали на улице полисмены. Из боковых улиц подходили люди, соединялись в группы и о чём-то оживлённо беседовали. Что означает вся эта чертовщина? спросил сосед моего брата. Тот промолчал ему в ответ что-то неопределённое и начал одеваться. Поминутно вскакивая, подбегая к окну, чтобы не пропустить ни одной подробности из того, что делалось на улице. А там волнение всё разрасталось. Вдруг, несмотря на ранний час, появились газетчики, выкрикивая во всё горло: "Лондону угрожает опасность от удушения! Кингстоне и Ричмонд ди разрушено укрепление! Страшное избиение в долине Темзы!" И повсюду кругом в нижних квартирах, в домах соседских и напротив, за парком и на всех прочих бесчисленных улицах той части Мэрилибона, в округе Вестбурн-парка и Святого Панкратия, и дальше на запад и на север, в Кильбурне, в Сент-Джонс-Вуде и Гэмпстеде, и на восток в Шоридиге, Гайбере, Гапперстане и Гостане. И по всему громадному пространству Лондона от Иллинга до Истгэма люди, как полоумные, вскакивали с постели, протирали глаза и бежали к окну, чтобы смотреть на улицу и задавать друг другу бессмысленные вопросы. Потом одевались в попыхах, а по улицам огромного города проносилось, между тем, первое дуновение налетевшей бури страха, предвестника великой общей паники. Лондон. Только лишь накануне, в воскресенье вечером, отошедший ко сну с спокойным и тупоравнодушным, проснулся на заре в понедельник утром с острым сознанием грозящей опасности. Так как наблюдения из окна не могли ему помочь разобраться в случившемся, то брат вышел на улицу как раз в тот момент, когда заря окрасила облака и крыши в розоватый цвет. Толпа беглецов, пеших и в экипажах, пребывала с каждой минутой. Чёрный дым, кричали кругом чёрный дым. Такой единодушный страх неизбежно заражал каждого. Пока мой брат, стоя в дверях, колебался, не зная, куда ему идти, он увидел подходившего газетчика с новыми номерами газеты, купил у него один номер. Газетчик побежал дальше, распродавая на ходу газету по шиллингу за номер. Паника и жадность к наживе Дикое сочетание двух, казалось бы, столь несовместимых вещей. В этой газете мой брат прочёл зловещее сообщение главнокомандующего. Марсиане в состоянии выпускать посредством ракет целые тучи какого-то чёрного едёвитого дыма. Они заставили замолчать наши батареи, разрушили Ричмонд, Кингстон, Уэмблдон, и теперь шаг за шагом продвигаются к Лондону, уничтожая всё на своём пути. их невозможно остановить, и от их чёрного дыма нет другого спасения, кроме поспешного бегства. Это было всё. Но и этого было достаточно. Всё шестимиллионное население города заволновалось, пришло в движение, и вскоре это должно было превратиться в павальное бегство на север. Чёрный дым раздавался со всех сторон. Огонь. Колокольне соседних церквей подняли неистовый трезвон. Какая-то повозка, с растерявшимся от страха возницей со всего маху влетела в сточную канаву на улице и разбилась под другань и крики толпы. В окнах домов мелькал, перебегая, тусклый жёлтый свет, и на многих из проезжавших кабов ещё горели фонари. А вверху над домами всё ярче разгоралась заря, ясная, спокойная и тихая. Брат слышал, как забегали в доме и на лестнице. Его хозяйка вышла за дверь в наскоро накинутой блузии и платке. За ней вышел муж, что-то бормоча и жестикулируя. Как только брат начал понимать наконец всю важность совершавшегося перед ним, он бросился наверх в свою комнату, сунул в карман все свои наличные деньги около 10 фунтов и выбежал опять на улицу.